В избушке Миколки, украшенной конским черепом на коньке крыши, угощение ждало не столь роскошное. пшеная каша, щи да ячневый квас. Однако все было настоящим. Ваято украдкой перекрестил стол, но еда и простая посуда никуда не исчезли. В углу виднелись две боженьки, тоже резные из дерева. Перекрестившись на них, Ваято вдруг сообразил — Когда он осматривал ту призрачную избу, в ней при всей роскоши убранства никаких икон не приметил. «Это ты на лишачую избу наскочил», — пояснил Миколка, когда Ваята рассказал о своем приключении. «Бородячая такая изба. Покажется, где хочет, а потом опять пропадет. Но только если живой человек хоть крошку хлеба там возьмет, назад уж не выйдет. Куда же он денется?» С избой вместе сгинет, а куда неведомо. — А кто в ней живет? — с тайным волнением спросил Ваята. — Вдруг Миколка что-то расскажет о той девке? — Никто не живет, — отчасти с удивлением ответил Миколка. — Кому там жить? Лешему разве? Да он на глаза не показывается. — Это не для житья изба, а только для соблазна. — Может, та девка была из пленников избы? — Может, спросить у Миколки, не пропадала ли у кого такая девка? При первом же взгляде на нее воято уловил в ее облике нечто знакомое, в очерке глаз, лба, бровей, но не мог сообразить, где и когда видел подобное. Из-за этого призрачного знакомства мысли о ней не отпускали, но заговорить воято почему-то не решался. Взгляд призрачной девки так и стоял у него перед глазами, пристальный, испытывающий, говорящий при свете огня ее глаза казались черными и от чего-то то знал между ним и ею пролегла грань яви и попробуя он заговорить все равно не ответила бы а жаль но куда больше его занимала встреча со строхотой сидя в избе перед теплой печкой и глядя на Миколку, такого обыкновенного мужичка с венчиком седых волос вокруг обширной загорелой лысины и с длинной седой бородой Воята сам не верил, что совсем недавно пришлось спасаться от зверя тьмы. Однако Миколка, родившийся и выросший близ Иномельского погоста, ничуть не усомнился в его рассказе, только подивился, что Ваяте удалось вырваться живым. — Видно, сильны твои святые, — уважительно сказал он. — Мы с Меркушкой во всю мочь живые в помощи читали и молитву к Архангелу Михаилу творили. Не без обиды шепнула Марица на ухо Ваяте. «Надо же, а он в зоопарке и не слышал». «Я его и не разглядел толком», — добавил Ваята. «Хоть бы знал». Он как облако ходячее. Вспомнилось, как о такой же встрече рассказывали сумерские девки. «Его и не разглядишь», — ответил Миколка. «Нет у него никакого облика». Ваята вспомнил зубы, щелкнувшие возле его ноги. Облика, может, и нет, а вот достань он на ладонь дальше. Когда Ваята закончил с едой, хозяин убрал со стола, бабы в доме у него, судя по всему, не водилось, как и прочих домочадцев, он сел вязать сеть. Видно, кроме лесных пчел, для пропитания ему служила и речная рыба. Отец Ефросин часто слышит его. Придет в полночь. Сядет перед кельей и давай выйти. Келья — древнерусское написание слова келья. А кто это отец Ефросин? Старец тут живет и романах в монастыре служит. Только молитва и спасается. У него келья в ограды монастырской. Вокруг нее часто ведунец ходит. Ведунцом называли волка оборотня. Кто ходит? «Ведунец, вот кого ты видел. И избу -то он тебе послал, то лишачья изба, а ведунец лешему родной брат. Слышал, что сам леший часто белым волком рыщет. Или у вас в Новгороде не водится такого?» Миколка, судя по его оживленному виду и приветливому взгляду серо-карих глаз, рад был нежданному гостю и случаю поговорить. Живя один, он не одичал и не отвыкать от человеческого общения — хотя бывало, что по много дней поговорить ему удавалось только с пчелами. «И с птицами лесными, бывает, побеседуешь», — рассказывал он, «или с зайцем, если на огород забредет». Но беседовать своя-то ему нравилось больше. Вы намели уже прослышали, что в Сумеж я объявился новый парамонарь из самого Новгорода. Доходили даже смутные слухи о его сражении с упырями в лихом лагу но здесь больше держались мнения, что к утру от него одни косточки остались. Убедившись, что воята живой, Миколка принялся расспрашивать, чей сын, почему из Новгорода ушел, что там в лихом лагу вышло. Куприяна из барсуков он тоже знал. Он, Куприян, раньше волхвом был, доверительно сообщил Миколка Ваяте, потому и ведает многое. Воята же расспрашивал хозяина о здешних местах, о книгах старца панфирия о Страхоте. — о книгах ты у матери огней спроси посоветовал миколка она жена мудрая должна что то знать это их дело духовное книги Страхоты не хотел тебя к ней допустить видно боялся что проведаешь нечто от чего ему худо сделается от чего ему может худо сделаться Воята, оживившись подался вперед «Есть такое средство?» «Я-то не ведаю, где мне...» Миколка покачал головой. Я слыхал, он силу свою прямо от озера дивного получил, от тамошнего змея, смока. Может, и оттуда, когда уже волком к нему пришел. Волком пришел? Ваято помнил лишь то, что неохотно поведал ему отец Касьян, но хотел бы узнать больше. Он был раз спрашивал и бабу по Раскеву, но та, хотя и очевидно знала многое, в ближайшем соседстве с отцом Касьяном говорить об этих делах не желала. — Он же того, хотел девку какую-то перебить, — неуверенно сказал Ваята, помня, что рассказал ему отец Касьян. — Здесь перебить, в смысле перехватить у другого жениха. — Из-за девки все, да, — Миколка кивнул. — Она же красавица была на всю волость, Еленка-то. «Что?» Ваята аж подпрыгнул. «Еленка?» «Так звали ее. Да и сейчас поди по-старому зовут», — хмыкнул Миколка. «Это та отца Македонова дочь?» — начал Ваята и запнулся, сам не веря, что речь может идти о той же самой женщине. «Да прямо так. Отца Македона, вашего прежнего папа, дочь единственная». И к ней сватался страхота. «Слушай, я тебе с самого начала все обскажу». Радуясь такому слушателю, Миколка отвернулся от сети и положил ладони на колени, враз приобретя сходство с опытным сказителем. Было их два брата — Страхота и Плескач. И полюбилась им обоим одна девка — Еленка. И были они оба поганского рода, жили в лесу, идолу деревянному кланялись. Еленка вроде бы к Страхоте была склонна, да и ее отец — поп-македон. Ни за что не желал ее за нехрести отдавать. Что за одного, что за другого. И вот прошла неделя русальная, Да сильного, огненного всего ничего. А плескач и думает, Что если Еленка со страхотой сбежит И вокруг дуба зеленого повенчается? Думал он, думал и надумал пойти к Егорке-пастуху. Он Егорка, знающий человек. Пожаловался ему плескач на беду свою, Попросил подмоги и дал ему Егорка волчий пояс. Миколка огляделся, будто боялся, что их подслушают, хотя в избе кроме них никого не было. В наступившей тиши издалека донесся волчий вой. Воята глянул на оконца, Оборотень бродит или показалось? — Что это за волчий пояс? — Воята тоже понизил голос. — Такой вот пояс особый, из волчьей шкуры сделанный. На кого его наденут, тот оборотнем станет. И вот пришла Полонь, заснул Страхота, А плескач на него тот пояс и надел. Полонь полнолуния. И сделался Страхота обертуном, Как ночь посреди двора будто бы волк воет, А Страхота лежит, как мертвый. И вот сказывают, будто раз, когда лежал так Страхота, Плескач вывез его в поле, да и зарыл у трех дорог. Под утро хотел дух его в тело вернуться, искал, да не нашел. Так он и умер, а дух его прочь чался и с тех пор волком бродит. Этот плескач своего родного брата заживо в землю зарыл, воя то не верил своим ушам. Когда духа нет в теле, это не заживо считается он и так был как мертвый иные еще сказывают не сразу зарыл а сперва корытом накрыл корытом дух его не нашел так тело и умерло совсем а плескач уж потом его зарыл на другую ночь да немногим оно лучше это ж все равно вот страх то Ваято содрогнулся, вообразив плескача, сидящего рядом с обмершим или мертвым телом родного брата, на которого он сам надел пояс из волчьей шкуры и тем сгубил, сперва душу, а потом и живот. Это как же надо ненавидеть? А что же плескач? Он куда делся? Никуда не делся. Как брата избыл. Тут же к отцу Алфею пошел в морогоще, Уклонился, крещение принял. Стал зваться Касьяном. Жизнь праведную вел, Волхвов из волости всех поизгнал, зато его в Новгороде попому Николы поставили. «Ты чего, дед, говоришь?» — не поверил изумленный воята. «Это отец Касьян, что ли, плескачом был и страхоте братом родным приходился?» «Так и есть». Миколка вроде бы удивился, что воята этого не знает. «Вся волость ведает. А как он из Новгорода воротился и в диаконы был к Николе поставлен?» Тогда отец Македоны отдал за него Еленку. Она, сказывают, не хотела за него идти. Да куда деваться? Страхоты уж в живых не было. И как полночь так выл волк на дворе. Совсем бы он ее сосвету сжил, кабы не вышла замуж. Некоторое время Воята сидел молча, обдумывая услышанное. Повесть казалась дивной. Но если это правда то понятно, отчего отец Касьян так мрачен и неразговорчив, отчего так не любит вспоминать о былом, и почему Еленка через время ушла от него. Видно, тоже не снесла воспоминаний. А может, винит его, что брата сгубил. Брат все же был родной. — А еще сказывают, — начал опять Миколка, — будто тело страхоты в дивном озере всплывает в корыте, если плескач к нему придет. К озеру? Если выйдет он на озеро, так сразу к нему то корыто плывет, а в нем мертвец. Вот он и не ходит на озеро-то. А отец Македон раз пошел, выходит. Уж очень он отец Македон хотел озерных бесов извести, да не знал, как. Может, знал? воято поднял глаза. Может, знал, со значением сказал Миколка. Да нам не поведал. — Ну, давай-ка спать. Тебе рано в монастырь идти, если хочешь с матерью Агнией повидаться. На утро, едва рассвело, Ваята вывел соловейку из тесного сарая, где она гостила у Миколкиных кур и трех коз. Миколка, хорошо знавший порядок жизни в монастыре, разбудил Ваяту перед началом утренней. Подъезжая, они слышали из-за леса гудение Била, созывающего в церковь. Если бы не служба, мужчину, да еще молодого, могли бы вовсе не впустить за монастырскую ограду. Миколка рассказывал, что миряне иногда ходят сюда на пение, ведь до храмов в сумежье и морогощах отсюда день пути. Но вблизи от усть Хвойского монастыря имелись лишь две деревни — Мураши на Ниве и Горицы на Хвойне. И оттуда миряне приходили на службу по воскресным дням и большим праздникам. Перед воротами на снегу, выпавшем за ночь, виднелась всего одна цепочка следов. — Отец Евфросин пришел, — указал на них Миколка. Он сам постучал в било и растолковал отворившие оконца монахиня, мол, парамонарь власевский — тот самый, что в лихом лагу ночевал. Оказалось, слава воят и проникла даже из-за монастырский тын. Наконец заскрипела и отворилась воротная створка. Мать игуменья благословила допустить объявила монахиня превратница. Только теперь Ваята увидел ее целиком. Углы рта, складки от носа, даже уголки глаз на немолодом бледном лице были опущены в полном согласии между собой, словно выражая смирение. При взгляде на это лицо у Ваяты возникло желание тоже опустить глаза и склонить голову. Крестясь в знак уважения к святому месту, Ваята вслед за превратницей пошел за ворота и по деревянному настилу направился к церкви. Когда они подошли, звон Билла прекратился. Монахини уже все были в церкви, на пришедших они не смотрели, а Ваята, скрывая неприличное любопытство, украдкой окинула их взглядом. Сколько ему было видно при свечах, все монахини числом восемь или девять были в немалых годах. Самой молодой было на вид лет сорок, и лицо ее казалось грустным, у остальных на морщинистых носатых лицах отражалась уверенность и твердость духа. У одной невысокой и полноватой отверстие апостольника было так мало, что укрывало лицо от век почти до нижней губы, и это придавало инокенен настороженный вид. Апостольник, часть облачения монахини, большой платок в виде колокола с отверстием для лица. С краю стояла схемонахиня. Черный куколь с белыми вышитыми крестами, похожими на могильные, скрывал лицо, и придавал ей облик некоего духовного скелета, мертвеца среди живых. По сагбенному стану было видно, что она весьма стара. Вид этой фигуры, выражавшей отречение от всего земного и от самого света белого, внушал трепет и невольный ужас. «А где ж игуменья?» — шепнул Ваята украдкой колки, не найдя ни на одной из инокинь на перстного креста. «Вон она, мать огня. Также тайком Миколка показал, куда смотреть. Воята едва не ахнул и подавил желание закрыть рот рукой, лишь выпрямился, крепко сжимая губы. Обладательница наперстного креста была так мала ростом, что ее голова в скуфье доставала лишь до плеч стоявших рядом инокинь, а те были женщинами роста самого обычного, много ниже вояты. Скуфья — древнерусская круглая шапочка священнослужителей и монахов, в древности могла быть валенной из верблюжей шерсти, вязаной или сшитой из сукна. Иногда Скуфья называлась камелавкой, но современная цилиндрическая форма камелавки появилась довольно поздно. Не только ростом, но и сложением она напоминала ребенка. Лицо в аяте было трудно разглядеть, но морщины, как у прочих, в глаза не бросались. Отец Ефросин. Миколку указал ему на священника. Священник достиг весьма преклонных лет, как и положено для служащего в женском монастыре. Тоже невысокий, худощавый, он был кривобок и клонился вправо, негустые волосы и борода белели, как снег. Однако даже при свете свечей было видно, что тонкое лицо его сияет добротой. Пение в монастыре тянется долго, но Ваята старался не отвлекаться на свои мысли, привычно подпевал псалмы, Иногда бросал взгляд на игуменью, он не раз видел, что и она смотрит на него, и ему казалось, эта крошечная инокиня, облеченная высоким саном, считает неуместным здесь его, дубину здоровую. Но желание посоветоваться с нею не уходило, а только усиливалось. Наконец служба завершилась, воята с Миколкой вышли на крыльцо. Монахини разошлись, убрела куда-то схемонахиня. Видно, ее келия находилась в дальнем углу монастырских угодий, за елями, а не напротив церкви, как прочие. Ваята невольно проводил глазами эту невысокую, дряхлую, переваливавшуюся фигуру, черную в белых крестах, с макушки до ног. Казалось, она, побывав в церкви, бредет назад на тот свет, где обитает уже давно». После всех вышли мать Агния, отец Ефросин и еще одна Инокиня, крепкая, рослая старуха, с ее морщинами и крупным выступающим вперед носом, будто вырезанная из дуба. Мать Агния давала ей поручения, и дивно было видеть, как этакая громада слушает такую кроху, склонив голову на бок, выражая тем самым желание стать поменьше и не выситься дерзновенно над Игуменьей. Мать огня стояла прямо, сложив руки с намотанными четками, и от этой невысокой ладной фигуры веяло уверенностью ровно горящей свечи. Ваята переминался с ноги на ногу с другой стороны крыльца, не зная, как обратить на себя внимание игуменье, и в то же время, смущаясь от того, что она, разумеется, давно его заметила, и, видно, недоумевает, чего этому чужому молодцу от нее надобно. Но вот рослая инокиня отошла и перестала заслонять от Ваяты мать огню, и воята ощутил на себе взгляд игуменьи. Она кивнула ему довольно ласково, приглашая подойти. Не чуя под собой ног, воята приблизился. «Благослови, матушка!» Голос Ваяты от волнения прозвучал совсем хрипло. Мать огня перекрестила его. Чтобы поцеловать ее холодную руку, Ваяте пришлось согнуться пополам. «Ты искал со мной беседы?» Услышал он голос довольно низкий, но слышалась в нем сила, строгость и доброта. Искал матушка. Воят разогнулся и обнаружил рядом с игуменьей другую сестру взамен ушедшей старухи. Это была еще не стара, может, лет тридцати. Она на голову возвышалась над игуменьей и взирала на Ваяту строгими, почти враждебными темными очами из-под сведенных бровей, густых и черных. Вид у нее был настолько воинственный, насколько это возможно для женщины ее сана. Боята снова перевел взгляд на мать Агнию, и теперь вблизи был поражен ее лицом. Уже достаточно расцвело, чтобы его рассмотреть. Мать Агния была средних лет, но еще ближе к молодости, чем к старости. Тонкие нежные черты лица, красиво выписанные брови, едва видные из-под края апостольника. В миру доставили бы ей славу красавицы, но о монахине он не смел так думать. В обрамлении черного апостольника белое лицо матери Агнии выглядело как перл драгоценный в оправе из почерневшего серебра. У колотилось сердце, как будто ему явился ангел. Ангел! Ангельским духом был пронизан весь ее облик. Оттого молодость и приятность лица не противоречили ее монашескому званию и высокому сану а, напротив, усиливали впечатление от них. Даже ее крошечный рост ее сложение восьмилетнего ребенка не умаляли этого впечатления, а усиливали небесного в земном мире, и не должно быть много. Казалось, не она мала, а мы смотрим на нее из большой дали. «Холодно здесь, идемте в трапезную», сказала мать Агния и первой пошла с крыльца. «Я при лошади побуду», шепнул вояти Миколка, пока они сходили со ступеней, и кивнул на ворота, где привязали сани. «А ты смотри, не теряйся!» Суровая монахиня на ходу бросала на Ваяту испытывающие взгляды и будто старалась заслонить от него игуменью, чего-то с его стороны опасаясь. А там была безмятежна, даже в ровной плавной ее походке сказывалась уверенность. Трапезная составляла с церковью одно здание, только зайти надо было с другой стороны, через узкую низкую дверку, куда протискивались по одному. Мать Агния прошла свободно, бояти пришлось сложиться пополам. В трапезной примыкал еще один небольшой сруб — поварня, она же хлебня. Когда вошли, там уже кипела работа. Три пожилых монахини хлопотали, веяло теплом печей и запахом свежего хлеба. И от наслаждения этим запахом аж мурашки побежали по затылку. Время обеда одной из двух монастырских трапез еще не пришло. В трапезной было пусто. Два стола для Инкинь стояли вдоль стен. У дальней стены, поперек них, стол для игуменьи. На полках деревянные миски, блюда, горшки и кринки. На дальней стене воята приметил небольшой иконостас из и резных икон. Лавки с внешней стороны столов были обращены одна к другой. Матягня села справа, Ваяте указала место напротив. Он присел на самый краешек, со смущением глядя на Иныкиню в трех шагах перед собой. Ее округлое белое лицо в окружении черного апостольника было как прекрасная луна на черном небе, притягивала взор и не отпускала. С одной стороны от нее встала та темнобровая, будто отрок бережатый. С другой... Бережатый телохранитель. Ваята в удивлении раскрыл глаза. Справа от матери Агнии стоял невесть, откуда взявшись, молодой парень. Светловолосый, в белой свитке, с ясным лицом. Но священника, единственного мужчину, коему дозволено здесь находиться, он никак не походил. Может, гость родича Гуменьи? «Помогай, Бог, и тебе, господин!» Снова встав, Ваята поклонился и ему. Мать Агния взглянула вправо, на лице ее мелькнуло удивление. А потом оно стало еще сильнее. — С кем ты здороваешься? — С этим вот господином, не знаю по имени, Ваята почтительно показал глазами на Отрока. — Помогай тебе, Бог. Отрок улыбнулся, а потом взглянул за спину Ваяти и улыбнулся снова и тебе, отроковица-марьица. Мягкий голос его прозвучал негромко, но заполнил всю трапезную. Одновременно возникло ощущение, что раздается он где-то внутри, в душе. Боято едва не подпрыгнул на скамье и глянул себе за спину. Увидел только пустой стол и бревенчатую стену. Но отрок назвал марьицу по имени. Ты ее видишь, господин, воята обратил на отрока изумленный взор. А ты его видишь? вместо отрока, ответила ему мать Агния, с потрясением и так будто хотела улечить. Так я не слепой, воята перевел взгляд на нее. Ты видишь ангела моего, мягко пояснила мать Агния, и добавила в ответ на недоумевающий взгляд. Приставлен он ко мне, чтобы подсказывать, что у всякого человека, кто передо мною стоит на душе, и в чем истинные желания его, то Бог ему открывает. Говорит он, что ты меня просить, о чем ты желаешь, и раз уж тебе дано его видеть, то просьбу я твою выслушаю внимательно. Говори, в чем она? Я, матушка, о книгах хотел спросить узнав, что перед ним ангел, ваята больше старался на него не смотреть, иначе не смог бы связать двух слов. И так голова загудела. — В каких книгах? Мать Агния приподняла тонкие брови, так что они почти скрылись под краем апостольника. — Старца Панфирия. Что от него остались? Сбивчиво, с трудом подбирая слова, Ваята стал рассказывать, побуждаемый вопросами, изложил, как был отправлен в сумежье, владытый мартирием служить чтецом, как обнаружил, что во власевой церкви ему нечего читать, и он пробавляется тем, что с детства заучил наизусть. Удивленная мать Агния принялась его испытывать. «Что в шестопсалме входит?» «Господи, что ся умножиша!» — третий псалом — Господи, да неяростью, тридцать седьмой, Боже, Боже мой, к тебе утреннюю, Господи, Боже, спасение моего. Довольно. Мать огня движением руки остановила его. Господи, услыши молитву мою, внуши моление. Начало сто сорок второго псалма из шести псалме. Внуши моление мое воистине твоей, услышим я в правде твоей. Мать огня слушала, пока Ваята читал до конца, и с лица ее не сходило выражение радости, от которой светилась каждая черта, хотя губы оставались неподвижны. Сходство ее с белой жемчужиной в старинном персне, с полной луной на черном небе, с горящей в темном храме свечой только усилилось, и Ваята от волнения несколько раз сбился. Однажды Марицей даже пришлось шепотом подсказать ему но хотя мать Агния, судя по взгляду, заметила это, выражение радости не угасло. «Когда же ты успел заучить?» — спросила она, когда Ваята закончил. До «Да сызмальства. С шести лет грамоте обучался. С двенадцати в церкви с отцом пою. По-гречески читать могу». «С двенадцати», — мать Агня улыбнулась, — «знала я одну инокиню». Ее господь семи лет умудрил всю псалтирь на память знать. При этом темнобровая сестра взглянула на игуменью с таким обожанием, что Ваята как-то сразу понял, это Агния знала псалтирь наизусть с семи лет, да не хочет воздавать хвалу самой себе. Так зачем же тебе псалтирь Панфириак, или ты сам на память все знаешь? Так в ней святой книге сила особая. Если бы не Евангелия Панфирьева, я бы, матушка, сейчас перед тобой не стоял. — Есть в людях молва, будто ты в лесу дремучим один с бесами схватился, — недоверчиво улыбнулась мать Агния. — Или то в раке, вредоумные. — Ну как с бесами? С упырями было. Подбодренный кивком Ваято стал рассказывать про лихой лог. Мать Агния внимательно слушала, а отрок у нее за правым плечом порой склонялся и что-то шептал ей. Видя это, Ваята смущался, опасаясь, не видит ли ангел прозорливый в его душе гордыни, и призвал на помощь свою любимую стихотворную молитву. «Я ведь не ради славы себе. Было речено, о, душа моя, почему лежишь, почему не встаешь? Зло видючи, а добра не видючи, чужому добру завидуючи, а сама добро не творячи, подхватила вдруг мать агния, и Ваята оторопел». «Я знаю, где сие начертано», — сказала она, видя его удивление. «Я ведь сама в Новгороде родилась и до четырнадцати лет жила там на Добрыне улице». Ваята промолчал, вспомнив, мать Агния, родственница Нижата не Низдейнича и довольно близкая, а значит и правда должна быть из Новгорода. А она смотрела на него и видела рослого пригожего собою собой у парня с открытым румяным лицом, кольцами темнорусых волос на высоком лбу. Серьезное выражение глаз делало его на вид старше, каждая черта облика источала здоровье и силу, и черный овчин и кожух едва не лопался на широких плечах. Но и в душе его ангел-прозорливец не различал никакой порчи. Полнили ее искренняя вера, не допускавшая в сердце страха, и желание сделать жизнь ближнего лучше. поди дикой и веренеюшка, мать Илеодору позови ко мне», — велела мать Агния Темнобровой, видимо, своей келейнице. Келейник, килейница, монах, монахиня, добровольно исполняющий обязанности слуги, при монахе более высокого звания духовный ученик. Та удалилась и вскоре вернулась в сопровождении той здоровенной старой инокини. «Это мать Элеодора, келарница наша», пояснила игуменья Ваяти. «Келарь — монастырская должность заведующего хозяйством, в основном продуктами, но в небольшом монастыре мог заниматься и всем прочим имуществом». «А это матушка Ваята, по крещению тебя как?» «Гавриил». «Гавриил, папа Тимофея Новгородского, сын» его нежато ни не ни деньничья владыка новгородский мартирии в сумежье прислали в церкви читать да седует читать нечего мне помнится у нас в древле хранилище есть одна книга ты ведь была здесь когда мать сепфора в обитель вступила была матушка келарница поклонилась она вроде бы принесла с собой книгу некую элеодура задумалась возведя очи будто ожидая подсказки свыше принесла «Может, ты принесла?» «Ты сама же мне рассказывала», — мягко напомнила мать огня. «Дай бог памяти». «Не погневайся, матушка, не помню я. Мне забот столько с припасом, лишь бы мне пропитание для обители сыскать, лишь бы сызнова не пришлось белым мхом сквашенной брусникой питаться до кору сосновую в квашню тереть. Куда еще о книгах помнить? Я в них и ступить не умею». Мать Сепфора... «Вдова прежнего папа Власевского, отца Ерона», — пояснила мать Агния для Ваяты, и он встрепенулся, услышав знакомое имя. «А она умерла?» — заикнулся Ваята, первым делом подумав, что можно же спросить у самой Сепфоры. «Для всего Мирского умерла», — кивнула мать Агния. «Видел ты в церкви схимонахиню? Это она, мать Сепфора. Но только никакого иного дела, кроме молитвы, у нее более нет». О мирских делах ее расспрашивать неуместно. Воята подавил досадливый вздох. Вдова прежнего давнего священника была жива, но спросить ее нельзя, как будто она мертва. Вспомнилась полупризрачная фигура, черный куколь с белыми крестами, бредущая через снеговую поляну куда-то к елям, где стоит келья, величиной немногим больше домовины. Как на тот свет, из того свету, не будет тебе ответу. Отец ефросин тогда уже служил у нас негромко напомнила веренее но на лице игумени промелькнуло сомнение в силе памяти престарелого священника ты вот что ты у матери георгины спроси осенила элеодору она истинно помнит она все про всех помнит в голосе келарницы сквозила досада видно способность той иноки не помнить все обо всех была не так уж приятна Велев ей остаться и обождать, мать Агния послала Веринею за еще одной сестрой. Та, оказалась поблизости, трудилась в хлебне и пришла с повязанным поверх рясы передником и с мукой на руках. Была она тоже старухой, лет шестидесяти, с лицом длинным, с бурыми мешками под глазами, с неприветливым выражением. На Ваяту она бросила недружелюбный взгляд, считая его виновником того, что ее отвлекли от трудов. Матушка Георгина ласково обратилась к ней мать огня. «Отдышись, до обеда время есть. Припомни-ка, ты была в обители, когда мать Сепфора сюда пришла?» «Была, матушка, еще при матери Феофании. Пострик матери Сепфоры, помню. Она тогда была с наречена. Помнишь, кем она до того была, в миру? Да я ее с детства помню. В голосе Инокини прорезалось ехидство». Мы же родом обе из дедогоща. Еще девками вместе пряли. Была она стежка, Смолиги попятного дочь. За отца Ерона вышла еще, Когда его дьяком поставили поначалу у Николы. А в обитель пришла позже меня, Как овдовела. Я-то девкой пришла, слава тебе, Господи. А она замуж. До сюда дошла в годах уже преклонных. Мать ее Феодосия травничала, А дед жадко поздной. Ловцом был. И не иначе, как с лешем знался. Без добычи ни разу из лесу не пришел. Услышав об отце предшественники Гаргонии и Македония, воято встрепенулся и успел огорчиться, что разговор свернул на ненужных ему дедов и бабок. Мать Агния угадала, о чем он хотел узнать, а может, ей ангел-прозорливец подсказал. Постой! Движением руки мать Агня остановила ее, пока памятливая Георгина не добралась до прабабок. Про Сепфору говори, как она в обитель пришла. Давно ли это было? Да уж лет. Мать Георгина тоже возвела очи и подумала. Более двадцати будет. При матери Феофании. А как она представилась, два лета была мать Дамнина, а потом пять лет ты, матушка. Принесла она что-то с собой? Да что ей принести? Отец Еронту, сказывали, тогда к брашке был склонен сильно. Богатства земных не нажил. Только и осталось, что книга одна от мужа. Псалтирь-то он не пропьет. Ее принесла. При упоминании псалтири Ваята подался вперед, мать Агния бросила на него понимающий взгляд. Псалтирь! Если ею владел сумерский поп, то это должна быть Панфириева псалтирь, другой-то здесь, в этом лесном краю, взяться неоткуда. «А что была за псалтирь, не знаешь ты?» продолжал расспросы мать Агния. «Почем мне знать?» У нас при матери Феофании для пения книг было довольно. Я и не ведаю, куда она делась. — Благо тебе, будет. Ну, ступай, благослови Господь. Мать Огня благословила ее и отпустила назад в хлебню. — Сделай милость, сходи в древле хранилище, поищи. Вслед за тем велела она келарнице. — Может, сыщешь? Пока мать Леодора копалась в срубной пристройке, осматривая старые ветхие иконы, покровы, разную худую утварь, малопригодные облачения и прочее хранимое имущество, Ваята сидел, как на горячем, изнывая от нетерпения надежды и опасения, что надежды окажутся напрасными. Мать Агния и ее келейница Веренея перебирали четкие твердя молитвы. Ваята пытался последовать их примеру, но получалось так плохо, что он ощущал на себе сожалеющий взгляд ангела-прозорливца, Когда в трапезное собралось несколько инокинь, ангел скрылся с глаз, но, конечно, незримо присутствовал. Но вот, наконец, Элеодора вернулась, неся большую книгу в буром переплете. Увоятое от волнения упало сердце и воспарил дух. Ни одну из молодых сумерских девок он не мог бы ждать с таким нетерпением, как эту суровую, уверенную старуху с натруженными руками и седыми волосами, выбивающимися из-под апостольника. Книга была обтерта от пыли, но наскоро. Положив ее на край лавки, мать Элеадора принесла ветошку из поварни и обтерла снова. Из-под ветошки блеснул золотой обрез, словно солнечный луч среди грозового неба. Бронзовые, на первый взгляд, застежки, очищенные от пыли, тоже замерцали золотом. На верхней крышке обнаружился крест, выложенный самоцветами в серебряной оправе с почти стершейся позолотой. Перехватила дух. Мать Агния сама осторожно подняла тяжелую крышку. Псалтирь, без чина службы и без часов, медленно прочитала инакиня надпись на первом листе: без отпевания душ, без от себя прогнания всех людей, без отлучения алчущих знания. Сия книга псалтирь. Сиротам и вдовицам утешение мирное, Странничкам недвижимое море, Детям рабов неосуждаемое деяние. До этих слов копия надписи с так называемой новгородской псалтири, древнейшей на Руси записи нескольких псалмов, сделанной на деревянных восковых досках на рубеже X и XI веков. «Се Худый инок Панфирий руку приложил. Боята тяжело сглотнул от волнения и перекрестился, стараясь обрести опору. Он будто услышал через века голос старца Панфирия, бывшего воеводы путяты, что пытался крестить великославль, а потом навек остался на озере молить Бога за непокорных. Мать огня перевернула лист. Еще один Скользнув по нему глазами, Ивоята со своего места увидел изображение человека на троне и в царском венце. Царь Давид. Ровные столбцы текста, где черные выцветшие буквы сидят плотными рядами, без промежутков. Блажен муж, и жени иди на совет нечестивых. Нараспев прочла мать Агния, будто приветствуя старого знакомого. Вот она, твоя псалтирь. «Угодно было Богу ей тебе послать!» воята перекрестился, чувствуя себя почти что свидетелем чуда. «Я давным-давно слыхала от матери Феофании, пока у нее келейницей была, что есть в древле хранилище псалтирь старинная», — добавила мать Агния. «Да та позабыла. У нас ведь псалтирь есть другая, боярином Тудором чем пожалованная» посадником новгородским и пращуром моим, когда дочь его, девица Ерина, в обитель входила. А сестер грамоти наученных здесь и нет сейчас, кроме меня. Она развела руками, качнулись четки рыбьего зуба с серебряным крестиком, намотанные на кисть. Ваята молчал потрясенный, тянула спросить, позволит ли ему мать огня взять эту книгу. Теперь это собственность монастыря. Но если строго рассудить, вдова отца Ерона не должна была ее забирать и уносить из прихода. Знала ведь, что других священных книг там нет. Но у нее не спросишь, зачем она это сделала. Кукольский не оградил ее от чужого любопытства не менее надежно, чем могильный камень. Взгляд матери Агнии тоже выражал сомнение. Видно, осознав, что в ее руках находится книга с надписями от самого крестителя здешнего края, она усомнилась, стоит ли отдавать ее какому-то парамонарю, молодому парню в сумерский погост, не оставить ли для пользы и славы монастыря. Если бы она рассудила именно так, Ваята не посмел бы с нею спорить — Тогда останется рассказать обо всем отцу Касьяну, пусть он, как преемник отца Ерона и самого Панфирия, и спрашивает книгу у Игуменьи. Ты, Гаврила, Воята, я вижу, не простой парамонарь, а вещий, улыбнулась мать Агния. Уж верно обо всех его мыслях ангел-прозорливец ей на ухо доложил. Целую бесовскую рать, одолел один. Господь, помощник мой и защитник мой тихо поправил Воята Из Псалма 28. -го. «На него упова сердце мое и поможеми». Евангелия Панфириева со мной было, да еще Марьица. «И Меркушка», — шепнула ему на ухо невидимая Марица. Яко держава моя и прибежище моей, если ты, имени твоего ради наставишь имя и припитаешь имя, Привычно продолжил воята, ему все казалось, что игумень его испытывает. Ну вот, мать огня развела руками, в церкви читать ты все на память знаешь. Я не только, начал воята и запнулся. Мысли, однажды высказанные отцу Касьяну, не давали ему покоя, но казались то важными и основательными, то смешными и самонадеянными. Позволишь сказать, что думаю. Говори, сыне, блаженный, чистый сердцем, ибо они увидят Бога. Сказывали старые люди, что упыри и прочие бесы завелись от дивного озера. Того, где прежде был град Великославль, да погрузился, ибо не захотел принять путят и святое крещение. Так может, мысль имею такую дерзновенную, что если окрестить бесов озерных? Души их пойдут к Богу, из-под власти нечистого вырвутся и вредить добрым людям более не станут. От удивления мать Агния широко раскрыла глаза, И Ваята вдруг разглядел, что они у нее голубые и ясные, будто самоцветы. «А крестить? Бесов озерных?» «Научи меня, мати!» — торопливо заговорил Ваята. «Возможно ли такое? Если мысль моя глупая, так я ее отброшу и мечтами тешиться не стану. Ну а если? Если оно сбыточно, то я себя не пожалею». В мыслях мелькнула та девка из призрачной избы, Воя-то не знал, связана ли она с озерными бесами и как связана, но почему-то было ощущение, что извод бесов поможет и ей обрести мир, если она ему не померещилась со страху. «Окрестить бесов», — повторила мать огня, но уже с другим выражением задумчиво. «И не упомню, чтобы где в книгах о таком говорилось. О пакостях их множество чтобы душу в них сыскать?» «Да разве у них есть душа?» «Знаешь что?» Она встала, и Ваята тоже подскочила, осознав, как много времени у нее отнял. «Я подумаю. Со старшими инокинями посоветуюсь, с отцом Ефросином. Если что, надумаю, подам тебе весть». «А как же?» Ваята взглянул на у псалтирь. «Книга». «Книга?» Мать Огня тоже взглянула на изображение царя Давида и вздохнула. «Бери ее с собой, раз уж через тебя ее Господь из забвения вывел. Ты вон такого противника себе избрал. Тебе щит понадобится крепкий. Кланись от меня, отцу Касьяну».